Вы слушали книгу Бориса Акунина «Нефритовые четки». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Май 2008 год.